Тест на вампира. На следующее утро Луису не терпелось попасть в школу. Надеюсь, они не заболели, пробормотал он в сотый раз, пока они мчались на велосипедах. Разумеется, близнецы снова срезали путь через городской парк, чтобы посмотреть на лунный цирк. Сегодня утром там было совершенно тихо. Лишь маленькие ослики щипали траву на лужайке. Лина тут же остановилась и нарвала свежих одуванчиков, чтобы их покормить. Осликам это очень понравилось, хотя вся лужайка была в одуванчиках, и все, что от них требовалось, это просто жевать. Лина без устали восхищалась их пушистыми ушками и серыми мордочками. «Они такие славные!» – мечтательно сказала она. «А ты не хочешь их покормить?» Луис помотал головой. — Я боюсь опоздать в школу. Может, они уже там. У меня нет времени любоваться осликами. Близнецы уже собирались снова оседлать велосипеды, как вдруг отворились ворота, и пятеро цирковых детей вышли в парк. Как стая черных воронят, они прошагали через лужайку в направлении школы. — Скорее за ними! — крикнул Луис. Но пока Лина прощалась с осликами, пятерка предполагаемых вампиров уже скрылась из виду. Когда Лина и Луис вбежали в класс, Стелла и Аарон уже сидели на своих местах. Лина плюхнулась рядом со Стеллой и украдкой принюхалась к ней. Нет, затхлым болотом от нее точно не пахло, и это немного успокаивало. Первым уроком у них было чтение. Госпожа Мороз начинала каждый урок с чтения по цепочке. Каждый ученик в классе должен был прочитать одно-два предложения по очереди. Лине нравилась эта игра. Как-никак она была лучшей чтицей в школе. Луис не разделял ее восторгов. Он считал, что совместное чтение не дает ничего хорошего. Просто лишний повод опозориться перед одноклассниками. Книга, которую они сейчас читали, называлась «Червяк едет в отпуск» скучнее не придумаешь считал он вот если бы книга называлась червяк спасает мир или полет червяка на луну тогда было бы куда интереснее дети читали вслух по очереди луис с трудом пробился сквозь доставшиеся ему строки по почему ты хочешь научиться летать червячок он перевел дыхание и поднял глаза на учительницу Ему, честно говоря, было все равно, но госпожа Мороз непременно хотелось это узнать. Она подняла правую бровь и спросила, «Почему ты остановился?» И Луис продолжил читать. «Потому что я хочу увидеть мир!» Госпожа Мороз кивнула и хлопнула в ладоши. Настал черед следующего ученика. Лина, разумеется, прочитала свой отрывок безупречно, и госпоже Мороз пришлось дважды хлопнуть в ладоши, чтобы ее остановить. Затем пришла очередь цирковых детей. Аарон уставился на текст. «Ту... Ту... Тучи!» – подсказала ему госпожа Мороз. Но это не помогло. Обычно бледное лицо Аарона сделалось ярко-пунцовым. Было заметно, что ему мучительно неловко. Госпожа Мороз хлопнула в ладоши. Теперь читать должна была Стелла. Она вцепилась руками в книгу, но не произнесла ни слова. Несомненно, оба едва умели читать. Когда, наконец, прозвенел звонок, они встали и выбежали из класса. — Мой младший братец читает лучше, чем они, а ведь ему всего три года! — злорадно ухмыльнулся Алекс. Луис кивнул. «Зато они наверняка умеют ходить на руках и прыгать на три метра вверх. Твой младший брат так точно не может». Дети из цирка снова встали в тени дерева и тихо переговаривались между собой. Луис сел на спинку скамейки и наблюдал за ними через полуприкрытые глаза. Он считал всех пятерых мега-крутыми. Наверняка у них интересная жизнь, если они вообще живые». Они мертвые вот уже сотни лет. Ведь вампиры-то обычно мертвые. Они достали из рюкзака бутылку, в которой плескалась ярко-красная жидкость, и по очереди стали из нее пить. Каждый сделал по одному большому глотку. У Луиса чуть глаза на лоб не полезли. Крайне возбужденный, он замахал руками, подзывая сестру. Ты только посмотри, прошептал он. «Что?» – спросила Лина. «Они пьют кровь! Я так и знал! Чепуха!» Лина не до конца ему поверила. Луис понял это совершенно точно. «Нам нужно устроить проверку с именами», – как сказала Петронелла. Хотя Лина и не верила, что эти пятеро были вампирами, ей стало слегка не по себе. «А что, если они действительно начнут икать и жутко разозляться на нас?» «Тогда мы будем знать, что они настоящие вампиры!» Удовлетворенно воскликнул Луис и лихо спрыгнул со скамейки. Луису казалось несправедливым, что именно Лина сидит рядом с вампиром, а не он. На уроке он то и дело знаками показывал сестре, что делать. Она должна была провести эксперимент и произнести имя Стеллы задом наперед, Но Лина отказывалась и упрямо трясла головой. «С ума можно спятить! Охотнее всего Луис вскочил бы с места и сделал все сам. Но господин Синус уже начал урок». «Давай, действуй!» – шептал он сестре, стараясь не привлекать к себе внимания. Лина сердито посмотрела на него, и собралась с духом. «Олец!» пробормотала она. Луис рзал по парте от нетерпения. «Громче!» прошептал он. «Олец!» крикнула Лина так громко, что все удивленно обернулись на нее. Только Стелла не выглядела удивленной. Она по-прежнему смотрела на доску и улыбалась. Но и кать она не начала. У Петронеллы в этот момент были другие заботы. Она спряталась от посторонних глаз в камышах на берегу пруда и с ужасом слушала рассказ Помпона о событиях прошлой ночи. Тринадцать колюшек исчезли из пруда, и, как и в прошлый раз, на дне осталась сеть. «Бедные крошки!» – печально пробулькал Помпон. «О чем только думал этот браконьер? Чтобы наесться, придется съесть три стайки колюшек». Ведь там только кожа до да кости. Петронелла опустила носки сапог в темную воду и потерла нос. Вряд ли их поймали ради еды, задумчиво произнесла она. Главное, что их теперь нет, и что кто-то рыбачит в нашем пруду. Попадись мне только этот негодяй, с угрозой в голосе сказал Помпон. Петронелла засмеялась. И что будет, когда этот негодяй тебе попадется, помпончик? «Ты пустишь ему в глаз водяную струю?» «Меня наоборот беспокоит, что будет, если ему попадешься ты?» «Тобой можно накормить целую семью!» «Я могу за себя постоять, даже не сомневайся!» Ядовито сказал старый карп. Он нырнул и тут же вынырнул с мелкой сетью во рту. «Вот этот сачок он использовал прошлой ночью!» Сказал он. Петранелла с любопытством взяла сачок. «Видимо, ему пришлось сбежать, иначе он не оставил бы свои снасти», — предположила она. Карп сердито пускал пузыри. «Я уже предупредил всех обитателей пруда, чтобы они присматривали друг за другом», — ответил он. Петранелла кивнула. «Получается, браконьер приходит только по ночам. Думаю, надо устроить засаду. Я заступаю на дежурство первый. Маленькая ведьма была решительно настроена поставить на место гадкого браконьера.